Конечно, аборигенов намного больше нас, и желание завладеть караваном, неслыханным для них богатством, удеситеряет силы противника. Создается впечатление, что туземцы вырастают буквально из-под земли. Мы уже расстреляли все патроны из револьверов и карабинов и вступаем в рукопашную схватку. Ну что ж, каждый начинает действовать топором, ножом, прикладом, рукояткой револьвера. Но так долго продолжаться не может, И нас стеснят. А ведь к австралийцам подходит все новое подкрепление. Битва во тьме, глухие удары по человеческим телам, крики ярости и хрипы умирающих. Все это приобретает страшный, фантастический характер. Несколько каннибалов проползли к повозкам, чтобы взобраться на них. Новая тревога охватывает нас. Противник завладевает инициативой. Неужели все кончится тем, что нас съедят? Но нет. Об этом, видимо, еще рано думать. Именно в ту же минуту, когда нарастает новая волна атакующих, звучный голос кого-то из наших, перекрывая шум, подобно голосу моряка, отдающего команды в бурю, кричит «Ложись! Все на землю!» Команда выполняется мгновенно, и сразу же тьму прорезает серия вспышек. Нас оглушают выстрелы, следующие непрерывной чередой. Град свинца обрушивается на нападающих, которые тут же разбегаются с дикими воплями. Мне знакомы эти выстрелы. Пулемет, Браво. Как раз вовремя. Положение резко меняется. Призыв дикарей к сбору звучит в последний раз. Они исчезают. Все наши перепачканы кровью. Трое как будто тяжело ранены, но после первого же осмотра выясняется, что ранения поверхностные и не опасные. Окружаем и поздравляем Эдвардса и Ричарда, поставивших пулемет на лафет и тем самым выигравших битву. Но не видно ни майора, ни сэра Рида. А где Роберт и Сириль? Поскольку все еще темно, прошу посветить. Я весь дрожу. Вдруг найду их тела среди трупов, усеявших землю. Зачем свет интересуется МакКроули? И так прекрасно различимы все предметы. Что, вы все видите? Конечно. И я тоже, говорит Эдвард. И я, подхватывает его брат. Любопытное физиологическое явление. Сегодня днем никто ничего не видел, кроме меня. А сейчас все вдруг стали нектолопами. Нектолоп – человек, видящий ночью. Роберт, Сириль, где же они? Глухой стон раздается в ответ, бросаясь вперед и натыкаясь на распростертые тела, одно рядом с другим. Это лейтенант и мой бедный бассеронец. Они лежат возле повозки, где находятся мисс Мэри и Келли. Семь или восемь бездыханных аборигенов валяются вокруг них в позах, свидетельствующих, что здесь развернулась жестокая битва. У обоих на головах раны нанесенные, судя по всему, сзади чем-то тяжелым топором или камнем. Я боюсь, что повреждены черепные коробки и раздвигаю волосы с трезвычайной опаской. К счастью, страхи не оправдываются. У обоих черепа невредимы и содрана только кожа. Возможно, сила удара была смягчена шлемами и вызвала лишь потерю сознания. Глоток Рома, который, вливаю каждому, с трудом рожав зубы, возвращает обои к жизни. Робертс поднимается, блуждающим взором смотрит на окружающих и взволнованно спрашивает, «А где мисс Мэри?» Услышав этот вопрос, Эдвард одним прыжком скакивает на повозку, в которой должна находиться его сестра, а через несколько секунд появляется вновь. Страшное предчувствие леденит нашу кровь. Он восклицает душераздирающим голосом «Моя сестра! Мэри! Ее нет! Нет нигде и майора, и его друга сэра Рида! Мы обыскиваем поле битвы и прилегающая к нему местность. Безуспешно!» Приходится признать неумолимый факт. Отсутствует шесть человек, а именно сэр Харви, сэр Рид, гер Шеффер, канадец Фрэнсис, мисс Мэри и служанка Келли. Они в плену у людоедов. Глава восьмая. Вперед за похитителями. Лес в огне. Танец скелетов. Прерванный пир. Сражение. Пятеро против двухсот. Помощь подоспела вовремя. Страшное открытие на какой-то миг приводит нас в растерянность. Все суетятся взволнованно дают советы, которые никто не слушает, предлагают всякие несуразные планы. Только Эдвард, морской офицер, не потерял головы. Он мужественно старается не думать о свалившемся горе и пытается найти средства, чтобы спасти положение. Этот человек неиссякаемой энергии, завоевавший всеобщее доверие хладнокровной победой над аборигенами, обращается к тем, кто еще возбужден недавней битвой и не избавился полностью от тяжелого воздействия пошленовых. Господа, ваше мнение, в общем, сводится к тому, что нужно скорее найти похитителей и освободить пропавших, но для этого необходимо действовать с величайшей осторожностью. Сердце побуждает меня нестись в догонку за дикарями, но долг повелевает остаться здесь. Месье, ваш Мирадор, обладающий удивительным нюхом, Любимец моей сестры, которая его часто ласкала и кормила всякими лакомствами. Считаете ли вы, что он сможет, не поддавая голоса, дабы не привлечь внимание врагов, повести вас по следам аборигенов? Убежден в этом, Эдвард. Моя собака – ищейка. Она не подает голоса, когда идет по следу. Дайте какой-нибудь предмет, принадлежащий мисс Мэри. Мирадор его понюхает и, уверен, приведет к нужному месту. «Прекрасно! Робертс, дорогой друг, хватит ли у вас сил сопровождать, месье?» Конечно, соглашается лейтенант, все еще бледный, с окровавленной повязкой на голове, но стойкий, как скала. Он подчеркивает свои слова решительным жестом. «Ваш друг Сириль — храбрый человек, и, думаю, не откажется сопровождать вас. Благодарю за лесное мнение обо мне, месье Эдвард, заявляясь достоинством басеронец. Даю слово, мы спасем вашу сестру или сложим в этом деле головы. Том тоже пойдет с вами, и выберите по своему усмотрению еще двух человек наиболее надежных. Хорошо. Когда Мирадор найдет след и обнаружит пленных, возвращайтесь. Дальше будем действовать сообща и вызволим их. Возьмите каждый по два револьвера и отвечайте огнем на первую же атаку. Выстрелы, если завяжется бой, подскажут нам, куда мчаться на помощь. Поразительное спокойствие и неизменное хладнокровие офицера не могут не восхищать. Он действительно достоин командовать этой рискованной операцией. Эдвард подобен капитану, который, стоя на мостике гибнущего корабля, старается с редким бесстрашием найти способ все-таки спасти доверившихся ему людей. У молодого человека хватает мужества остаться здесь, обречь себя на временное бездействие, пока мы не выполним миссию разведчиков. Берем с собой лошадей и ведем их под усцы, чтобы быстро отступить в случае непредвиденной ситуации и вернуться к основной группе. Командир пожимает нам руки с нервной дрожью, которую пытается скрыть за внешней невозмутимостью. К моему маленькому отряду присоединяются два наиболее физически сильных поселенца. Отвязываю Мирадора и даю понюхать шарф Мисс Мэри. Славная собака как будто понимает, чего от нее ожидают. Она жалобно скулит, делает по команде несколько шагов и увлекает нас за собой. Как не хотели МакКроули и молодой Ричардс участвовать в разведке, они должны остаться, чтобы подготовиться к скорой решающей битве. К тому же наша роль заключается не в том, чтобы атаковать, а, напротив, действовать осторожно, не выдавая своего присутствия. Передвигаемся быстро и бесшумно по траве и мху, заглушающему шаги. Для меня и Тома тьма непроницаема, тогда как четверо остальных сохраняют с вечера удивительное свойство, весьма ценное в данный момент – видеть в темноте. Я уверенно иду за своей щейкой взятой на поводок из опасения, что, несмотря на все свое послушание, в какой-то момент она рванется к добыче. Вскоре поворачиваем на восток, следуя безошибочному нюху четвероногой умницы. Поскольку аборигены могли разделиться на несколько групп, время от времени даю Мирадору понюхать шарф мисс Мэри. Минуло три четверти часа. Пройдено по меньшей мере четыре километра. Туземцы опередили нас не более чем на час и вскоре будут настигнуты. Сириль временами наклоняется к земле и рассматривает травяной покров. Он обладает удивительной способностью различать следы и действительно обнаруживает наряду со следами различных животных отпечатки копыт на примятой траве, каннибалы, похитив дорогих нах людей, увели и нескольких лошадей. Подходим к небольшому склону. Спускаемся с бесконечными предосторожностями. На траве следы крови. Натягивая поводок, Мирадор издает глухое ворчание. Вероятно, приближаемся к цели. С возвышения, на котором мы находимся, видны вдали красноватые огоньки. Они освещают долину. Откос невелик. Деревья стоят как будто более редко. По словам моих спутников, нас окружают не эвкалипты, а комендные деревья. Свирепые жители австралийских лесов найдены. Шепотом советуемся и уже склоняемся к решению возвратиться в лагерь, ибо поставленная задача выполнена. Однако случается непредвиденное, и мы оказываемся втянуты в авантюру, развязку которой невозможно было предвидеть. Мирадор делает сильный рывок, Поводок остается у меня в руке, а он со всех ног несется вперед, в сторону огоньков, светящихся в долине, и при этом громко лает, словно выгоняет зверя из логова. Одновременно вспыхивают деревья. Похожие на огромные столбы искусственного огня, они образуют грандиозное зарево на пути к мигающим огонькам. Собака, несомненно, подняла тревогу среди аборигенов. Нельзя терять ни минуты. Вскакиваем на лошадей и пришпориваем их. Дорога освещена, как огнем. Это пожарище должно быть видно даже в нашем лагере. А лес горит и горит. Пламя распространяется с невероятной быстротой. Ветви и столы комедных деревьев, пропитанные смолой, служат прекрасной пищей для огня и потрескивают, подобно факелам. Воздух густо пропитан удушливым дымом. Равнина Биэсон превратилась в храм огня. Какая мизансцена для готовящейся драмы! И нам предстоит опасный выход среди этих декораций, где страшное так тесно переплылось с величественным. Вперед зовет приглушенным голосом Робертс громадный англичанин с обнаженной головой, обмотанной окровавленной повязкой. С револьверами в обеих руках он немилосердно пришпоривает коням. Благородное животное, не привыкшее к такому обращению, жалобно ржет и как безумное буквально летит по воздуху. Перед боем этот офицер словно утратил свою британскую флегматичность. Его призыв подобен львиному рыку, таким я вижу его впервые, и моя симпатия к робертсу удваивается, если только это возможно. Вперед в Сириль, припадая к шее своей гнедой, которую какие-то узы заставляют держаться рядом с лошадью Робертса. Эти два гиганта кажутся людьми иного века, случайно затесавшимися среди измельчавшихся отечественников. Через несколько минут они причинят немало хлопот мрачному божеству, царящему в этом южном аду. Несусь за ними, отставая на полкорпуса, рядом с Томом, Если не ошибаюсь, он будет жестоко драться со своими соплеменниками, ведь Том не забыл до сих пор той ночи, когда майор спас его от страшной смерти. Метрах в двух сзади оба поселенца, невозмутимые, как каменные изваяния, хотя глаза блестят. В руках у них оружие, и сидят они в седлах, как на параде, настоящие храбрецы. Летим над травянистым покровом, словно метеоры, оставляя под собой мертвые стволы, преграждающие путь, овраги, рытвины, ручьи, в которых отражается зарево пожара. Рушатся горящие деревья. Поистине скачка с препятствиями в преисподней. Туземцы уже близко. Разноцветные отблески, синеватые, белые, фиолетовые, ослепляют нас, но крики каннибалов позволяют ориентироваться. Все шестеро появляемся как страшное фантастическое видение и врываемся в середину круга, образованного беснующимися, воюющими и отчаянно жестикулирующими существами, сущий бедлам. Все они голые, лица разрисованы белым, это цвет войны. Белые линии покрывают также торсы, конечности, как бы изображая человеческий скелет. Этот танец скелетов – мрачное вступление к пиршеству каннибалов. Лошади, украденные у нас, убиты и зажариваются на кострах. Многие людоеды украсили свои головы хвостами бедных животных. В огненных отблесках различаем, наконец, двух наших девушек и четырех мужчин, связанных по рукам и ногам. Они находятся в сидячем положении, и над их головами уже занесены руки с каменными топорами и ножами. Одной секунды было достаточно, чтобы оценить ситуацию. Из наших глоток вырывается яростный крик. Дикари с тревогой замирают, и на мгновение наступает тишина. Но ее прерывает зловещее рычание. Это Мирадор. Умный пес бросается на австралийцев, впивается в горло одного из них, и вот они вместе катаются по земле. Со слепой и неумолимой силой метательного снаряда влетаем в кишащую массу вражеских тел. Первых аборигенов, с которыми сталкиваемся, лошади топчут ногами или разбрасывают грудью. Грохот револьверов приводит противников в необычайное замешательство, и под деревьями, недавно еще такими мирными, царят ужас и смерть. Видит Бог, нам хотелось избежать кровопролития. Бумеранг ударяется в землю, подскакивает, чтобы затем впиться чуть ниже колена в ногу лошади Робертса. Почти одновременно каменный топор одного из аборигенов со свистом обрушивается на голову лошади Сириля. Приложив величайшие усилия, Том и я прорываемся к бедным пленникам. Том в мгновение ока спрыгивает на землю, и быстрее, чем я об этом рассказываю, перерезает веревки, туго связывавшие их руки. Он отплачивает добром за добро, спасая своего хозяина. Майор встает во весь свой огромный рост. Теперь, по крайней мере, он может умереть как солдат. Гершефер, сэр Рид и канадец разминают онемевшие члены, подбирают все, что можно использовать в бою, и встают рядом с нами. У них нет оружия, но они заберут его у убитых. Не теряется и храбрая Келли. Хватает головешку и бросает лицо туземца, который с криком убегает. Мы прикрываем женщин своими телами. Сириль и Робертс, спешившись, сражаются в нескольких шагах от нас. Геркулесова сила моего товарища удесятеряется от безумной ярости. Он размахивает своим тяжелым карабином, как палицей, и наносит глухие удары по головам и телам противников. Сознание опасности вернуло Роберцо обычное хладнокровие. Он точен, как на дуэли, стреляя из револьвера, каждый раз попадает в цель. Когда же барабан опустел, бросает револьвер в голову врага и, оставшись без оружия, хватает топор, подвешенный к кленчику седла, чтобы с новой силой продолжать бой. Никто из нас не жалеет себя в сражении, с вопящей оравой, наступающей со всех сторон. Мы. Четверо, все еще сидим верхом. Лошади прыгают, как крылатые кони, стряхивают копья, впившиеся в бока. Непрерывно приходится поднимать их на дыбы, чтобы расчистить пространство вокруг, куда все время лезут враги. Я вскрикиваю. У роборца сломалась рукоять топора, и храбрый лейтенант по инерции падает лицом вниз. Кучка негодяев устремляется к нему, но этот джентльмен тут же вскакивает и разбрасывает противников. Тысяча чертей возмущается Сирель. Конца там нет. Два или три удара, нанесенных им сокрушительной силой, заставляют самых назойливых дикарей отступить. Но, к несчастью, оружие моего товарища тоже ломается. Таких гигантов, как Сирель и Робертс, надо было бы вооружить стволами деревьев, ибо их руки разрушают все, к чему не прикоснуться. Один из поселенцев, видя опасность, угрожающую Сирелю, заставляет лошадь брыкаться и отбрасывать аборигенов. Через обрасовавшийся проход два атлета присоединяются к своим. На секунду можно перевести дух. Однако наша малочисленность придает смелости врагам. К тому же они наверняка еще не ели. Куски жарящегося мяса наших чистопородных лошадей пригорают на тлеющих угольках. Дикари, по-видимому, берегли пленных на закуску. Но мы еще посмотрим. Не пропадет ли у них аппетит? Перезаряжаем оружие. Все более или менее здравы и невредимы, не считая легких ранений, болезненных, но не опасных. Наступившее затишье держится недолго. Массы нападающих снова пришли в движение. Трещат выстрелы, но они не останавливают людоедов, которые с копьями и бумерангами бросаются на нас яростно крича. «Делаем все возможное, чтобы защититься». Догорают последние деревья, пожар не распространяется дальше. Сражаемся при свете едва тлеющих углей. Мои товарищи, к счастью, еще остаются нектолопами. Удары противника становятся менее точными, тогда как наши обладают устрашающей меткостью. И все-таки будущее ужасно. Мы окружены, устали, пот льется градом, многие истекают кровью от ранений. Правда, не тяжелых, но многочисленных. Смерть не страшит нас, но тошно от перспективы быть зарезанными, как скот на бойне и похороненными в желудках негодяев. Если бы только рядом не было женщин, может, тогда удалась бы отчаянная попытка вырваться из этого синего гнезда, вскочив подвоя на каждую из оставшихся лошадей, раненых, но все еще сильных. Но нечего и думать о такой отчаянной авантюре. Девушек мы намерены защищать до самой смерти. Но что станет потом, когда все погибнем? Каждый думает об этом с содроганием. мы бедный Сири в отчаянии. Между двумя выстрелами он украдкой бросает на Келли выразительные взгляды. Девушка одаривает его печальной улыбкой. Она видит в этом добром, большом ребенке защитника и настоящего друга, единственное стремление которого — любить и быть верным своему чувству. «Наверное, мне надо убить ее сейчас, чтобы избавить от мук», — шепчет он мне и прерывает фразу, выставлен в каннибала. «Послушай, брат, я хочу сказать, что очень люблю ее, и она тоже. Я хотел бы поцеловать ее перед смертью. Уже недолго осталось. Мы пропали». Робертс, храбрый офицер, устремляет на мисс Мэри взор полной любви, побуждающей ее, несмотря на весь ужас происходящего, спрятать зарумянившееся лицо на груди у подруги. Услышав шорох, поворачиваюсь. Рука аборигена тянется к девушкам. С быстротой молнии один из поселенцев отрубает ее ударом тесака. Мисс Мэри теряет сознание.